Глава шестьдесят Рафаэль останавливает машину у небольшого отеля, расположенного в исторической части города. Идеальное убежище от интернет-хейта, по моему мнению, должно выглядеть именно так. Минимальное освещение территории, занавешенные шторами окна и ноль людей вокруг. Рафаэль выходит из машины первым, открывает дверь с моей стороны и протягивает руку. «Пошли». Говорит он так коротко и требовательно, что вопросов о том, куда мы идем и зачем, не хочется задавать даже ради приличия. Девушка на ресепшене передает ему ключ, улыбаясь так, словно в мире не существует человека, которого она была бы рада видеть больше. Я машинально смотрю на ее бейджик. Венера. Будь поаккуратнее с радушием, Венера. У меня был тяжелый день, и я запросто могу сорваться. Ты часто бываешь здесь? Как бы невзначай спрашиваю по пути к лифту. «Вчера приехал впервые, а что?» Я отвожу глаза в сторону. «Ах ты ж нервная ревнивая мышь! С каких пор ты стала такой в себе неуверенной?» Мы поднимаемся на третий этаж и заходим в номер. Уже не в первый раз замечаю, что, несмотря на свою состоятельность, места для досуга Рафаэль привык выбирать самые непритязательные. Комната чистая, уютная, но простая. Деревянная кровать под серым пледом, маленький столик у окна, приглушенный свет лампы. Рафаэль помогает мне снять пальто и просит... Нет, требует сесть. Все еще не испытывая желания возражать, я молча опускаюсь на край кровати. Он садится на стул напротив и внимательно смотрит. Устала? Да, признаюсь я. Я и впрямь чувствую себя так, словно всю ночь перебирала горох, высадила клумбу из роз, сбегала на бал, а потом целые сутки разгружала вагоны с углем. Первые дни самые тяжелые, это просто нужно перетерпеть. «Ты говорил с Лианой?» Он кивает по телефону. И что она ответила? Что она имеет право поделиться с подписчиками своими переживаниями. «Технически так и есть». Он кивает. «Наверное, но на любое действие есть свое противодействие». «Только не надо ей мстить. Лера правильно говорит. Люди быстро найдут нового козла отпущения». «Никто никому не собирается мстить». Он морщится, словно такое предположение ему неприятно. «Но Лиане надо перестать думать, что я и дальше должен принимать все ее особенности, раз уж теперь каждый сам по себе». Тишина в номере кажется такой плотной, что ее можно потрогать. К счастью, в этот момент раздается стук. Рафаэль открывает дверь и возвращается с подносом. Я растерянно оглядываю его содержимое. Паста, кубики сыра, ломти хрустящей чабаты и бутылка рислинга. Когда он успел заказать ужин? Аромат горячей еды заполняет комнату, а мой рот — потоки слюны. Если еще недавно казалось, что я не захочу есть в ближайшую неделю, то сейчас в желудке стремительно разверзается пропасть, требующая жертвоприношения в виде калорий. Героически выждав, пока Рафаэль наполнит бокалы, я жадно отпиваю вино и принимаюсь есть. — Ты умеешь выбирать еду, я говорила? — осведомляюсь я с набитым ртом тот борщ был великолепным и эта паста тоже словно боженьку руку приложил а я вот вечно заказываю мимо из всего меню непременно выберу самое провальное блюдо рафаэль смеется зато ты хорошо поешь ненадолго забыв о голоде я наблюдаю как он сосредоточенно крутит вилку как морщится, когда паста оказывается слишком горячей рафа от волнения мой голос становится тише он поднимает глаза что Мы точно этого стоим. Ты стоишь. В его взгляде столько честности, что мне становится сложно дышать. А ты? Это уже тебе решать. Ты определенно стоишь. Спасибо за то, что приезжаешь по первому звонку. И за это. Я киваю на тарелку. И не только за пасту, а за заботу. Я давно не чувствовала себя важной. Судя по смущению, проступившему на лице Рафаэля, я немного переборщила с патетикой. Кашлянов, он подносит бокал ко рту и меняет тему. «С вином угадал на этот раз, не терпкое. «Ты запомнил?» Я смотрю на него с удивлением. «В тот день так старательно морщилась и с таким укором на меня смотрела, что мне пришлось». Иронизирует он. «А я была уверена, что это ты смотришь на меня с презрением, мол, пей молча, коза щепетильная». Мы оба смеемся. Тело окончательно расслабляется, голова тоже освобождая место совершенно новым мыслям. Например, о том, что эта кровать выглядит такой удобной, и что на мне сегодня новый и дико сексуальный комплект белья. «Shine bright like a diamond!» «Shine bright like a diamond!» Издевательски раздается с подушки. Мы оба по команде смотрим на мой телефон с горящим на экране лицом Вити, сияющим улыбкой и мальдивским загаром. И я торопливо выключаю звук. Шквалу дерьма никак не втиснуться между пастой и сексом. На висках Рафаэля проступают желваки и становятся еще заметнее, когда звонок повторяется. Я не буду отвечать. Чеканю я. Не сегодня. Риана предпринимает попытку спеть бриллианты в третий раз. Затем раздается писк сообщения. Рафаэль со звяканьем откладывает вилку. Может, прочтешь? Помотав головой, я разворачиваю смартфон к нему. Читай сам, если хочешь. Он быстро пробегается глазами по экрану. Толстовка на его груди гневно, но красиво натягивается, взгляд становится жестким. «Побудешь здесь, ладно? Я вернусь скоро». Со смесью растерянности и волнения я наблюдаю, как он снимает куртку с вешалки. Ветреная часть меня разочарованно пищит. «А как же десерт?» Когда дверь за Рафаэлем захлопывается, я набираю смелости заглянуть в телефон. Там, ожидаемо, ничего хорошего. Понятия не имел, что ты такая хладнокровная сука. Разрушила чужие жизни, отряхнулась и пошла дальше, как ни в чем не бывало. Рафи, привет. Я с тоской отхлебываю вино. Если я все верно поняла, Рафаэль решил поприветствовать Витю лично.